Передо мной ноутбук. На нем я начинаю писать книгу, которая была выстрадана всей моей болельщицкой и репортерской жизнью. В доме у моих родителей есть одна ностальгическая стенка, на которую я смотрю несколько раз в году, чтобы вспомнить, как все было когда-то. На этой стенке вымпелы с портретами Черенкова, Досаева, Хидиатулина, Родионова и других звезд «Спартака» 80-х годов с автографами, которые я, болельщик, с восторгом у них брал. На этой стенке плакат с фотографией любимой команды 15-летней давности. Той блестящей команды 92-93 годов, которая должна была выйти в финал Кубка обладателей кубков, но ее растоптал португальский судья Карада. Вспоминаешь, и сердце кровью обливается. На этой стенке огромная черно-белая фотография 1990 года с моим самым любимым футболистом всех времен и народов Федором Черенковым к которому я тогда приехал в Тарасовку, брать одно из первых в жизни интервью. За нашими спинами памятник Ленину и деревянное строение, которых на подмосковной базе Спартака, уже и в помине нет. Те юношеские годы, когда самым большим счастьем была победа Спартака, а самым страшным горем его поражения, я не забуду никогда. Наверное, вернуть их невозможно. Другим стал Спартак, другим стал я, Другой стала вся наша жизнь. И несмотря на то, что я давно уже журналист, а не болельщик, мне безумно хочется, чтобы когда-нибудь «Спартак» вновь стал близок к такому идеалу. И страшно не хочется другого, чтобы мой ребенок однажды задал мне вопрос о «Спартаке», на который я, опустив глаза, не смог бы ответить. Для этого и написана книга, которую вы сейчас держите в руках.